12 мая 1922 года Дункан и Есенин прибыли в Берлин. В отеле «Адлон», где Айсидора всегда останавливалась, ее уже ждали журналисты. Приезд Айсидоры Дункан из большевистской Москвы, да еще в сопровождении какого-то известного русского поэта, ставшего ее мужем, это была сенсация, а следовательно и хлеб для репортеров. Ее буквально обстреляли вопросами. «Несмотря на лишения, русская интеллигенция с энтузиазмом продолжает свой тяжелый труд по перестройке всей жизни», отвечала она им. «Мой великий друг Станиславский, глава художественного театра и его семья, с аппетитом едят бобовую кашу, но это не препятствует ему творить величайшие образы в искусстве». В берлинском кафе «Леон» Обосновался Дом искусств, не имеющий постоянного помещения. В Доме искусств бывало много русских, сочувственно относящихся к Советской России, а также смена веховцев, печатным органом которых была газета «Накануне». Они были очень заинтересованы приездом Есенина. На следующий же день, 13 мая, Есенин пришел в кафе леон один, без «Дункан», И сразу же стал читать стихи. Принимали его восторженно. После выступления, когда Есенин сел за столик, к нему подошел Кёрлнер и сказал, что приехала Аисидора Дункан. Есенин сразу поднялся, вышел в вестибюль и вернулся в зал под руку с Аисидорой, радостный и улыбающийся. И встретили шумными аплодисментами. Аисидора предложила спеть в честь Есенина советский гимн. «Интернационал». Она и Есенин запели, и к ним сразу присоединились многие. Но в зале оказалось несколько белогвардейцев. Они кричали «Долой!» и свистом прервали пение. Есенин, скочив на стул, богатырским свистом прекратил шум, а потом крикнул «Все равно не пересвистите нас!» Как заложу четыре пальца в рот и свистну, тут вам и конец. Лучше нас никто свистеть не умеет. И продолжал петь, и снова читал стихи.